Парень года на полтора моложе, и дочь считает его просто другом. Однако, по-моему, дело тут посерьезнее. Если не сейчас, то все к этому идет. Папин голос звучал чуть ли не вызывающе. Таким образом, он предостерегал не саму Элис, а тех, кого она рано или поздно увидит. Джейк заботится об отце точно так же, как Белла когда-то о своей матери, а может и больше, потому что Билли инвалид. Благодаря этому парень рано повзрослел, да и внешне он очень ничего. В общем, для Белла лучшей кандидатуры не подобрать, — не унимался папа. «Значит, хорошо, что они сошлись», — согласилась Элис. Чарли шумно выдохнул. Не встретив сопротивления, он растерял весь пыл. «Ну, пожалуй, я немного преувеличиваю. Знаешь, даже с Джейкобом я то и дело замечаю в ее глазах нечто непонятное». И гадаю, сколько же боли на душе у дочери. Она ведет себя странно, Элис. Очень, очень странно. Будто не рассталась с парнем, а похоронила его. Папа осекся. Я действительно похоронила себя и свою душу, потому что потеряла не только самую сильную на свете любовь, хотя одно это могло погубить любую девушку. Я потеряла будущее, семью. «Целую жизнь, которой так стремилась!» «Не уверен, что Белла сможет оправиться!» Безнадежно продолжал Чарли. «Кто знает, по силам ли ей подобное. Она ведь девушка консервативная, всегда долго переживает, вкусы и убеждения менять не любит». «Ваша дочь необыкновенная!» — подыграла гостя. «А еще...» — замялся Чарли. «Элис, ты знаешь, как я к тебе отношусь, И вижу, Белла рада твоему появлению, но я немного беспокоюсь о последствиях. Я тоже, мистер Свон. Знала бы, каково ей не решилась бы приехать. Простите, не извиняйся, милая. Вдруг это даже к лучшему? Надеюсь, вы правы. Тишина прерывалась стуком вилок по тарелкам и шумным чавканем Чарли. Интересно, куда моя подруга прячет еду? Хотел тебя кое о чем спросить... Неловко начал отец. «Давайте», — спокойно проговорила Элис. «Он ведь сюда не приедет». В папином голосе звенел, готовый вырваться на свободу гнев. Ответ девушки получился мягким, чуть ли не обнадеживающим. Ему даже неизвестно, что я здесь. В последний раз, когда мы разговаривали, он был в Южной Америке. Неожиданно получив новую информацию, я насторожилась и прислушалась. «Какой молодец!» — фыркнул Чарли. — Надеюсь, развлекается как следует. Впервые с начала разговора в голосе Элис зазвенела сталь. — Я бы не спешила с выводами, мистер Свон, — сказала она, наверняка сверкнув черными глазами. Громко заскрипел стул, и я сразу представила, как встает Чарли. Вряд ли столько шума подняла Элис. Потом открыли кран, послышался плеск воды и звон посуды. — Похоже, об Эдварде больше говорить не будут. — Значит, можно вставать. Я перевернулась на другой бок, стараясь, чтобы заскрипели пружины дивана, и громко зевнула. На кухне замолчали. Я сладко потянулась, из груди вырвался полустон, полувсхлип. «Элис» — невинно позвала я. Голос скрипучий, то, что надо для моего маленького спектакля. «Белла, я на кухне», — отозвалась подруга, будто и не подозревая, что я подслушивала, — впрочем, она актриса первоклассная. Папе вскоре пришлось уйти, он помогал Сьюк Леруатор готовиться к похоронам. Так что без Элис я бы мучилась бездельем. Об отъезде она не заговаривала, а я не напоминала. Чему быть, тому быть. Зачем думать об этом каждую минуту? Зато мы обсуждали ее родственников, всех, кроме одного. Карлайл, Ночами работал в одном из госпиталей Итаки и читал лекции в Корнеллском университете. Эсми помогала восстанавливать особняк постройки XVII века, исторический памятник, обнаруженный в лесу к северу от города. Эммет с Розали летали в Европу на второй медовый месяц, недавно вернулись. Джаспер учился в университете на философском факультете, а сама Элис занималась исследованиями личного характера, основываясь на фактах, которые прошлой весной неожиданно узнал я. Она отыскала психиатрическую больницу, где провела последние годы человеческой жизни, той, что совсем не помнила. «Меня звали Мэри Элис Брэндон», — невозмутимо сообщила она, — «а мою младшую сестру Синтия. Ее дочь, то есть моя племянница, до сих пор живет в Билоксе».